телефон, таблетки, зажигалка. Четыре дня, четыре дня, четыре дня. Эти два слова безостановочно вертились в голове у Вики с самого утра. Ее разбудил отец и чуть ли не пинками выгнал в школу. Напрасно она ссылалась на плохое самочувствие, отец ничего и слышать не желал. Глядя в его налившиеся кровью глаза, Вика решила избрать другую тактику. Послушно собрав рюкзак, она оделась и вышла из дома. Пройдя несколько метров, она встала у детской площадки, откуда был виден её подъезд. Через несколько минут отец тоже выйдет. Его рабочий день начинался чуть позже, чем её уроки, и тогда она спокойно вернётся обратно домой. 4 дня девушка поёжилась и казалось, что внутри поселился кто-то чужой. И это он постоянно нашёптывает, сколько ей осталось жить. И никакого счётчика не нужно, пробормотала Вика, поглядывая на подъезд. Уже, кстати, не 4 дня, подумала она в смятении. Сегодня четверг, а всё должно случиться в воскресенье в 7:00 утра. Наконец, дверь подъезда распахнулась, и Вика затаила дыхание. Отец вышел наружу и торопливо зашагал к стоянке, где всегда оставлял машину. Не дай бог, Отец заметит её. Она даже не хотела думать, что за этим последует. Из-за её прогулов домой уже звонила учительница, у которой с отцом был неприятный разговор. Главное переждать ещё пару дней, потому что потому что в воскресенье всё кончится, и меня уже не будет, вслух произнесла Вика. Никаких эмоций эта мысль уже не вызывала. Единственное чувство, которое она ощущала смертельная усталость, усталость От всего подряд, начиная от луж под ногами до самого её никчёмного существования, скорее бы всё уже закончилось, подумала она и тяжело вздыхая, зашаркала к подъезду. Войдя в квартиру, Вика первым делом села за ноутбук. Пока загружались программы, она вспомнила об успокоительных таблетках, которые купил по настоянию Дельфина. Подумав, девушка решила их спрятать в рюкзаке. Вдруг на них случайно наткнётся отец. И хотя в последнее время он почти не обращал на неё внимания, лишние вопросы и подозрения ей ни к чему. Завернув упаковку в целлофановый пакет, Вика убрала его на самое дно рюкзака, затем снова уселась перед ноутбуком, набрав пароль, вошла в реквием. От дельфина было одно непрощённое письмо, и Вика кликнула по нему мышью. Луна, привет. Забыл об одной вещи. Напиши мне свой номер мобильника. У нас должна быть связь. Согласна? Она, не раздумывая, выполнила просьбу своего друга. Несколько минут девушка с Надеждой глядела на статус Дельфина, ожидая, что тот появится в сети, но всё было чётно. Он тоже, наверное, готовится, решила Вика. С трудом поднявшись, она прошла на кухню, совершенно не представляя, чем заняться. Телевизор смотреть не хотелось, полазить в сети Нет, не интересно. Можно было снова зайти в Рекву, но все последние новости она и так знала, тем более без дельфина там было скучно, да и другие участники сообщества не изъявляли желания с ней общаться. Вика открыла холодильник, равнодушно глядя на разложенные по полкам продукты, иstоже не хотелось. Тем не менее, она понимала, что её организм должен чем-то питаться. Если она будет пить только воду, то воскресенье вообще не поднимется с постели. С постели? Фиг. Свою последнюю ночь она не будет спать. Кое-как слепив бутерброд с колбасой, Вика вяло надкусила его. Во рту появился странный привкус, и перед глазами девушки неожиданно запульсировали кадры очередного выпиливания. Этот ролик совсем недавно сбросил ей дельфин. Вику затошнило, и она, поперхнувшись, выплюнула не прожёванный кусок в раковину. Недоеденный бутерброд отправился в мусорное ведро, а она вернулась в комнату, села за ноутбук, теша себя слабой надеждой, что дельфин онлайн. Но чуда не произошло. Разочарованно вздохнув, Вика легла на кровать. Её веки устало прикрылись. Я скоро уплыву отсюда, навсегда, шевельнулось у неё в мозгу. И тогда вы все поймёте, поймёте, что я чувствовала. Незаметно Вика уснула. Она открыла глаза, когда за окном смеркалось. Голова гудела, виски снова сдавливал невидимый обруч, и Вика скрипнула зубами от боли. Ничего, она потерпит. Словно в оссамнам была, девушка встала с кровати и тяжело опустилась на стул. Открыла страницу реквиема, и на её истощённом и бледном лице появилась отдалённая тень улыбки. Дельфин был на сайте. Луна, как дела? Я думал, что потерял тебя. Я здесь. Устала немного, ответила девушка. Подумав, она добавила: Дельфин, может, ты приедешь ко мне? Вместе не так страшно. Кап Вика потёрла слезящиеся глаза, жадно вчитываясь в текст сообщения. Луна, я слишком далеко живу. И потом, я колека. Я не говорил тебе, я хромаю с рождения. Поэтому я почти никогда никуда не выхожу. Раньше гулял с Блэром, да и то рано утром и поздно вечером, но в воскресенье утром я буду на крыше. Всё будет отлично, просто расслабься. Вика всхлипнула. Мы ведь встретимся там в космосе, спросила она. Обязательно. Ты обещал, что расскажешь мне, как всё произойдёт, напомнила Вика. В этот раз дельфин не спешил, и ответ капнул лишь спустя несколько минут. Я списался с одним человеком, он живёт у вас, в Москве, говорит, в районе Ховрино есть какая-то заброшенная больница. Погугли в сети. Вот тебе адрес проверь, чтобы всё совпало. Завтра утром съезди туда, просто посмотри, где она расположена. Это для того, чтобы в воскресенье ты не тратила время, иначе опоздаешь. Прикинув расстояние, которое разделяло её дом и указанный дельфином район, Вика написала ему Я должна буду выйти из дома в полшестого утра, чтобы успеть к 7. Ну и что? Разве это проблема? Время есть. Поразмыслив, Лика решила, что в общем-то, конечно, это не проблема. Какие у неё вообще остались проблемы? Наверное, точно такие же, как у лобстера, которого держит итальянский повар над дымящейся кастрюлей, чтобы через секунду кинуть его в кипяток. У тебя с собой должно быть три вещи. На пустол тем временем дельфин телефон, таблетки и зажигалка. Только перед тем как выйти, обязательно проверь, чтобы она работала. Вика почувствовала, как внутри заворачи что-то костисто-тяжёлое и неповоротливое. Что ты придумал? С замиранием сердца написала она. Пока секрет. Не забудь про эти три вещи. Более подробную инструкцию вышлю в ближайшее время. Хорошо? Хорошо, послушно ответила Вика. Киты плывут наверх, Луна И мы должны успеть, и мы успеем, она шмыгнула носом и слабо улыбнулась. Конечно, успеем, прошептала она.